Резервный грот. В рубке подводной лодки стояла влажная жара, да еще и воняла потом, жратвой с прогорклым луком и будто даже закисшими носками. Отвратительно. – Капитан… – Вик вскинул голову, прищурился. – Так куда мы идем? – Уже на краю мира, а курс – полный курс, это не ваше дело. От точки до точки, от точки до точки, и никак иначе. «Это приказ самого фюрера! Самого!» Вольфганг взглянул на лицо Вига, на то, как разом поскучнел его взгляд, и понял. «Нет, это не тот человек, с кем можно поговорить о величии Германии. Это не тот человек, что сейчас, в 1945 году, когда ситуация стала фатальной, сможет снова обрести веру в победу. Это не патриот. Поэтому он закончил просто. Ты давал присягу своей родине» так и служи ради ее блага, и не противоречь приказам. – Есть, капитан! Они и правда были уже на краю мира. Арктика. Уже почти добрались. Секретная база была недалеко, и на их подводной лодке было то, что могло возродить величие Рейха. Если только дать время. Если только. В длинных ящиках в кессоне был тайный, совершенно секретный груз, и его ждали там, в Арктике, на базе. Целые подземные этажи лабораторий, множество ученых в белых халатах. Все они ждали этот груз, все они верили в величие Германии. Вот только его команда… Нет, это отбросы, они не достойны жить в новом, сильном мире. Мире ариев, набрали, нарвали кого где. Жалкие остатки когда-то великой армии. Просчитал. Вик откинулся на спинку стула. Улыбнулся, показывая пальцем на расстеленную перед ним карту, и хотел было еще что-то сказать, как послышался удар. Гулкий, тяжелый, и противный тягучий скрежет. И удар этот не только услышался, он еще и почувствовался через ноги, через пол, через корпус самой их лодки Ю-37. «Что это?» Испуганно взвизгнул Вик, а Вольфгант уже действовал. Уход на глубину, перестройка курса. «Связь с машинным отделением». «Механизмы, винты!» «Норма!» Приглушенный ответ. «Заглушить двигатель!» Подлодка вошла в дрейф. Наступила тягучая тишина. Все знали, что сейчас ни единого звука не должно быть слышно от них. Ни единого слова. Ни даже громкого вздоха. Все слушали, будут ли забортные взрывы. Послышится ли уркающий звук далеких винтов неизвестного судна. Ничего. Тишина. Снова связь с машинным отделением. Приказ. «Пуск двигателей! Выход на перископную глубину!» Поднялись. Вольфганд припал к перископу, сделал почти полный оборот. Сказал зло. «Айсберг! Всего лишь айсберг! Зацепили!» И тут же спохватился, дал распоряжение. «Немедленно проверить кессон! Груз! Тяжелые ящики, что были складированы в кессоне, поросли в команде легендами. Кто-то говорил, что там золото, кто-то говорил о оружии возмездия, бомбах, но никто не подозревал, что там на самом деле. И вполне возможно, кто-то попытался бы вскрыть их, если бы не постоянные часовые из идейных, из проверенных. Да еще и сам Вольфгант день до через день ходил проверять пломбы на ящиках. Тянулись минуты ожидания. Треск связи и… «Тут!» Раздалось из динамика. «Один ящик упал! Тряснул! Внутри шипит что-то! Воняет!» «Провести герметизацию отсека! Немедленно!» «Есть!» А через полчаса началось. Шум, крики, стрельба! «Вик!» Распорядился Вольфгант. «Проложите курс сюда!» Ткнул пальцем в карту. «Капитан, но пункт на судне!» «Немедленно!» «И сразу покиньте помещение!» «Туда?» «Да!» Он взглянул на пульт центрального поста. В глаза тут же бросилась кнопка под прозрачным стеклянным колпачком. Самоуничтожение поставлено перед рейсом. «На случай возможного захвата судна. Но сейчас есть возможность спасти груз. Есть возможность уйти в грот. И уже там закончить свой путь. И выполнить поставленную задачу. Резервный грот. Их там найдут». Главное всплыть и радировать, есть возможность. Стрельба нарастала, приглушённые переборками крики доносились. Из системы вентиляции слышался какой-то протяжный вой. Вот! Вик отодвинул от себя карту. Я прошу вас, капитан, разрешить мне остаться, я… Нет, покиньте помещение. И спасибо за службу. Вик встал, вздохнул, собрался уже было выйти. Вольфганг окликнул его. — Возьмите оружие! Удачи — Удачи! Захлопнулась переборка. Вольфганг провернул штурвал, закрылся, загерметизировался. Все, он один. Вездеход катил по заснеженной степи Арктики. Непрекращающаяся поземка вьюжила. Полярная ночь играла на мраке небосвода призрачным полярным сиянием. Хоть бы вьюжить перестало, не вижу ни черта. Зло бросил Виктор, метеоролог, и по совместительству и природному удару механик-водитель. А ты утра здесь? хохотнул Сергей, извечный неудачный шутник по зову души, и геолог по профессиональному призванию. Жёстко, поморщился Дмитрий, начальник партии. И потому очень болезненно реагирующий на всякие остроты, которые могли подорвать согласие в команде. Но верно. Уж куда лучше было бы по свету катить. Вздохнул. Оставшиеся два месяца ночи – неблизкий срок. Все понимали, что никуда бы они и не поперлись, если бы не срочная доставка груза. Ремонтных комплектов оборудования. Сброс парашютом двух ящиков. Поиск их по радиомаячкам. И теперь вот... Обратно на базу. А тут вот, завьюжило. Пообщались с метеорологами, а те сказали, что это надолго. Как минимум неделю кружить будет. И всё. Тут уж без вариантов. Хорошо хоть что степь, снег, лёд, мерзлота. Не врежешься. Но вот расщелины. Да, на геосъемках всё есть, можно объехать. Но карты старые. А время идёт, всё меняется. Образуются новые, раскалываются давние ледники. И... Короче, есть чего бояться. — обозначь ты его на автомат, — заунывно зевнул Сергей. — Пусть прет по курсу. — Лучше кофе налей, — зло буркнул Виктор. Сергей даже ухом не повел. — Держи, — Дмитрий протянул ему термос, — там еще половина осталась. — Спасибо, — он взял термос, скрутил крышку, стал наливать в нее кофе, и тут, как что случилось, никто не понял. Просто разом ровная белизна вокруг и под ними, в этой снежной круговерти, просела, побежала во все стороны глубокими трещинами в устоявшемся снежном насте, и они ухнули вниз. Их вездеход бросало, кидало, трещал металл. Зазвенев, полетели стекла, и вот они уже внизу, медленно сползают по расщелине еще ниже, и траки их, так и не заглушенного вездехода, скребутся о камень или лед. Одна пережившая падение фара освещает круто вздымающиеся стены расщелины. «Твою мать бога, тихо заскулил Дмитрий. Виктор тут же склонился к нему, спросил. «Ты как?» «Нога! Колено!» «Сейчас посмотрю!» «Тряснуло!» – хохотнул Сергей и, как лягушонок из старого советского мультфильма, сказал противным песклявым голосом. «При-при-приехали!» -при Заткнись, зло бросил Виктор. Он уже закатал штанину Дмитрия и осматривал его пухнущую на глазах коленку. Дим, похоже, у тебя тут все не очень хорошо. Надеюсь, ушиб. Разогнуть ногу сможешь? Больно. Он даже губу от боли закусил. Может, потом. Затяни просто. Хорошо. Аптечка, эластичный бинт. Все это было под боком. Тут же. Виктор наскоро замотал колено Дмитрия, тот терпел. По щеке сбегала слеза, а после аккуратно стянул штанину вниз. «Сигнал подайте, СОС!» «Сам должен был сработать», — Сергей опять зевал. «У него датчики падения!» «Подай сигнал, я сказал!» С нажимом повторил Дмитрий. «Подам, чего орать-то?» Сергей поморщился. Виктор тем временем заглушил вездеход. Только фара светила. А еще в разбитое лобовое стекло задувало снег. Становилось холодно. «Задубеем», — сказал Виктор. «Заделать бы надо. Заткни спальниками», — Дмитрий поморщился. «Только все равно задувать будет». Тем временем Сергей, что сидел у двери, распахнул ее. Тут же задул настоящий, добротный сквозняк. Глянул вниз из задранной в небо кабины вездехода. «Тут конкретная пещера!» Вниз идет. – С решил поиграть? Виктор злился. – Да не, интересно просто, все равно делать нечего. Может глянем? – Никаких клянем! просипел Дмитрий. Да – вернешься, спасать тебя потом. – Вить, давай на пару. – Ну скучно же, у меня ноги затекли. – А, Виктор, который уже запихал в дыру окна три спальника, холодом вроде больше не тянуло, вопросительно глянул на Дмитрия. «Идите. Только рации с собой. Держим связь». «Дим, да ты мужик! У нас мичман на подлодке такой был. Иван Павлович. Строгий-строгий. А как рисковать, держим связь. Сам никуда не лез». Ведь где рации? Под сиденьем ящик, видишь?» «Ага». Сергей легко выскользнул из вездехода. Громко хлопнула дверь. «Ты тут как? Сможешь?» – спросил Виктор. «Да, нормально». Проходит уже, но это только сильно, всё нормально будет. Иди, держи связь. Виктор тоже вылез наружу, поёжился от холода, захлопнул дверь и по поручням полез вниз, к покатому полу расщелины. Спрыгнул на камни, глянул вверх, высоко, метров десять будет, но вылезти можно, вон у двери как раз удобный склон. Ты скоро там? Крикнул Сергей, уже откуда-то снизу. Издали по Виктору мазнула светом фонаря. «Приключения ждут, джунгли зовут!» «Да пошел ты!» Тихо буркнул он себе под нос и заспешил следом за напарником. Разлом, превращающийся в пещеру, а та и вправду была глубока. Вскоре уже перестали слышаться завывающие звуки в юге из разлома. Над головой явился каменный свод. И пещера, не разбиваясь на рукава, и даже толком не змеясь из стороны в сторону, все бежало и бежало вглубь, все ниже и ниже, становилось теплее, если там наверху было все минус пятьдесят, то тут в глубине было уже вполне терпимо, и холод уже так сильно не обжигал лицо. Их шаги становились все эхатее, все громче, и возвращались откуда-то снизу звуками. Будто там, внизу, был какой-то огромный зал, не в пещеры. «Слышь, друг, а прикинь, там будут сокровища Аладдина!» Усмехнулся Серега, ставив, как всегда, не в попад, не к месту и вообще не в тему свою дурацкую шуточку. «Ага, в Арктике Алладин, тогда еще и с верблюдами. Скорее уж, секретная база нацистов», усмехнулся Виктор. И тут своды пещеры раступились. И пред ними и правда предстал огромный зал пещеры с высоченным потолком. А внизу, вдалеке от них, вырисовывался силуэт чего-то, чего-то. Сергей, сдерживая дрожь в голосе, сказал тихо, «Это у нас пророк, оказывается». И он торопливо, едва ли не бегом, бросился вперед. И чем ближе подбегал, тем явственнее в свете фонаря было видно, что это и вправду подводная лодка. «Чёрная, заиндивёвшая, огромная». Виктор пошёл следом не торопясь, по ходу пути доставая рацию из нагрудного кармана. Нажал на кнопку вызова. Сказал. «Дим, приём». «Слушаю. Что у вас?» «У нас тут подводная лодка». Он глянул в ту сторону, где свет фонаря Сергея уже достаточно ясно выхватывал из тьмы борт с большой белой надписью. «Похоже, фашистская. На борту номер». «Ю-37». «И вы что?» «Я ничего. Иду. Серёга вон рванул. Несётся туда. Он же тоже подводник в армии был. Помнишь?» «Вы туда не лезьте. Вдруг она заминированная или... Я вообще не представляю, что в этой ситуации говорить. Осторожнее, короче, там». «Уже поздно. Вон он, лезет. Виктор видел, как Сергей почти взлетел вверх, на лодку и крутится возле люка». Виктор крикнул. Только похоже тут закрыто все. Не залезет. Как тебе находочка? Охренеть просто. Я вот тоже в полном недоумении, мягко выражаясь. До связи. До связи. Вторила ему в рации. Виктор крикнул. Ну, что там? Заледенело все. Голос эхом раздробился под сводами пещеры. Отбивать надо. Раздались звонкие удары металла о металл. Виктор только поразился, что у него могло быть с собою металлического. Только шипы на ботинках, но звук тогда бы был другой. Он подошел к краю воды, в прошлом воды, теперь уже льда, видимо этот грот вскрылся уже достаточно давно и стал вымораживать эту тайную бухточку немцев. Вот уже и заледенело все. Аккуратно встал на лед, тот даже и не собирался трещать. Дошел до лодки, увидел лестницу. Ухватился за перекладину, полез. Забрался на палубу, пошел к Сергею. Только сейчас разглядел в его руках блеск металла. Хорошая железяка при нем была, большая. Что-то наподобие молотка, или даже больше. Звуки ударов не прекращались. «А может, они просто задраились?» Подал он голос, подойдя ближе. В руках у Сергея, как оказалось, был альпинистский топорик. «И это у тебя откуда?» Взял с собой на всякий случай. У тебя под сиденьем лежал. И вообще я хочу верить, что люк премерз. Тебя что помочь сложно? Лежал. Согласно кивнул Виктор, вздохнул, сказал: да и помочь-то не сложно. Давай, взялись. Они оба ухватились за штурвал, попытались его провернуть, и он, он двинулся, он стал поворачиваться. Вот я же говорил! Радостно заорал Сергей. «Давай еще поднажмем! И раз! И еще раз!» Металл под ними взвизгнул, и штурвал остановился. Встал мертво. «Заклинило!» – вздохнул Виктор. «Ни черта подобного! Тянем вверх! Давай!» И люк распахнулся. Сергей посветил фонарем вниз и отпрянул. Виктор заглянул следом, и его перекосило. Внизу под люком валялись мертвецы, двое, может даже трое, не разобрать, они будто переплетены были между собой. Круто, только и смог сказать Виктор, посветил фонарем на лестницу, а после надкинутый люк, и перекладины ее лестницы и штурвал люка изнутри были заляпаны черным, засохшие выстуженной кровью. А еще на люке изнутри было множество кровавых отпечатков ладоней. Похоже, весело у них тут было. Спасались от чего-то. Он потянулся к рации, уже достал было ее из кармана. – Ты что? – Скинулся Сергей. – Ты что собрался делать? – Димке сообщить. Не, – Не-не-не, он запретит. Я таких знаю. Пошли посмотрим. – Думаешь, стоит? – А ты думаешь, у тебя еще хоть раз такой шанс будет? а? «Нет. Да и не хочется больше» Сергей вместо ответа ловко соскочил на лестницу и быстро спустился, склонился над телами, крикнул. «Они в комок смерзлись, все в крови! Слушай, свеженькие прям на вид, подсохли только чуть!» «Ага, мясо в глубокой заморозке», — ответил Виктор и тоже полез вниз по лестнице. Спустился, посмотрел на переплетенных мертвецов. Все выглядело так, будто они дрались Или еще что-то в том же роде А еще он увидел гильзы на полу Посветил фонарем сторону И увидел там пистолет Люгер А еще вон, нож валяется Обычный нож, каким хлеб режут Похоже, у них тут бунт был Или еще что-то Встал, спросил Посмотрел, пошли наверх Не, Нет, нет, нет Давай в машинное отделение, это дизель-генератор, попробую запустить. Да тут всё смёрзлось давно, не топливо, а кусок льда. Ты что? Если всё по уму, то у них арктическая соляра, её хрен заморозишь. Пошли, я знаешь как по этим лодкам фанател, после службы всё про них читал. Тут движок, если как обычно всё, ВВ-2, я даже в интернете ролик видел, как такой запустить, не сложно, если умеючи. «А потом наверх?» «Потом наверх!» «Обещаешь?» «Ну так, полазим чуть-чуть и наверх» «Хорошо, пошли» И они двинулись Виктор никогда себе не представлял Что на подводных лодках может быть настолько тесно Настолько все скученно. Да еще и кругом вентили Кругом трубы И мертвецы Они и правда были кругом и всюду Замороженные, скручены, Страшные. Сергей по пути подхватил с пола пистолет. Это уже был кольт, видимо трофейный. Не думалось, что на немецкой подлодке такое вот оружие могло быть личным оружием экипажа. Сергей хмыкнул, сунул находку в объемный нагрудный карман. Мостки, переходы, трубы, вентили, и снова трубы, и кругом мертвецы. Они переступали через них. А в одном из отсеков так и вовсе пришлось пройти по замороженным, до состояния ледяных глыб, телам. «Сейчас, сейчас, будет машинная Вот. Зашли. Осветили огромный двигатель. Сергей забегал вокруг, засуетился, то и дело говоря Виктору, куда посветить, где подержать, да и вообще. «Расслоилась твоя соляра?» Виктор нервничал. «Да, эти мертвецы тут уже больше семидесяти лет лежат». Но все одно не мог заставить себя успокоиться, зная, сколько их там лежит. И что еще предстоит возвращаться? Идти по телам этого плавучего морга. Пойдем уже отсюда. Да и Димка. Погоди, погоди, сейчас. Аккумуляторы, конечно же, разряжены. Так мы вот так систему обманем? Он ухватился за огромный коловорот. Рычаг. Поднатужился. И тот пошел, нехотя. Заскрежетало что-то. «Сейчас, сейчас, это ж немцы, в них техника!» И он все-таки резко пару раз провернул ручку. Бахнуло, фыркнуло и... И двигатель, хоть и нехотя, заурчал, ожил. «Во! Сейчас эта машинерия минут 10 пожужжит, и можно будет рубильники включать!» Он не договорил. Под невысоким потолком едва заметно стали краснеть нити накаливания в стародавних лампах. «Фу!» – радостно вскрикнул Сергей. «Пошла жара! Все тут живо! Все тут заведется! А еще скоро и тепло станет! Весь выхлоп идет на обогрев! Да и... Пошли смотреть! Больше по темноте лазить не придется! Сначала кисон, там склады, а потом надо...» «Прием, прием!» – раздался голос из рации. «Что там у вас?» Виктор не успел ответить. Сергей выхватил рацию из его кармана... Ответил сам. Возвращаемся, скоро будем. Хорошо, жду. До встречи. До встречи. Он сунул рацию обратно в карман Виктору. Сказал. Сейчас бегом на капитанский мостик. Бортжурнал в зубы и к зимке. Он же у нас в ГДР рос. Немецкий знает, пусть изучает. Не запретит после этого. Сам с нами запросится. Думаешь? А то, ты сам-то, если бы в такое... — рассмеялся. — Да мы в такое и попали. — Интересно же, поджучивает же, а? — Есть чуток, я о том, — радостно хлопнул Виктора по плечу. Обратно идти было легче, но ну и страшнее. Лампы уже набрали сил, уже не надо было метать лучом фонаря из стороны в сторону, чтобы не споткнуться, башко не долбануться. Ну — Но и мертвецы. Общая жуть произошедшего стала теперь куда ярче. Вон один из мертвяков висит на трубах, вон выбоины от пуль на стенах, а вон едва ли не распотрошенное истерзанное тело с торчащими из замороженного мяса ребрами. «Что тут у них было?» «Было да прошло», – торопливо сказал Сергей, ловко перешагивая через очередного мертвеца. «Уже почти пришли, лишь бы открыто было». Если это бунт был, то Кэп и закрыться мог, хрен мы тогда его оттуда выколупаем. Они прошли еще один коридорчик и вышли к сходням к капитанской рубке и обомлели. Тут творилась настоящая жуть. Пол застилали мертвецы, просто застилали, а еще черный лед. Весь пол заледенел, стал катком из пролитой крови. Судя по стенам, по трубам, по состоянию трубов. Тут не только стреляли, тут еще и гранаты метали. Переборка в капитанскую рубку была распахнута. И сам капитан, судя по отличающейся форме, сидел тут же, притулившись спиной к сходням. Через плечо переброшен МП-40, руки обогрены, лицо спокойное, будто спящее и, что называется, породистое. Актеров именно с такими лицами подбирали на роли офицеров германской армии в фильмах. Единственное, чего не хватало, монокля в глазу. Вот и славно, и он тут. Сергей заспешил по телам, подскользнул таки на крови, упал на мертвецов, охнул, быстро вскочил и побежал по трапику к капитану. Присел у него, глянул в лицо, а после уже забежал в сам капитанский мостик и буквально через мгновение выбежал оттуда. Под мышкой здоровенная, то ли книга, то ли альбом. Что? «Нету?» – встрепенулся Виктор. «Вот он!» – показал на увесистую книженцию. «Уходим!» Они быстро, знакомыми уже тропами добрались до выхода, сбежали вверх по лестнице и поспешили обратно. Сергей всю дорогу сокрушался, что так и не удалось пошарить в кесоне Похоже, это у них была аварийная остановка с заплыванием в этот грот. И потому там, в кесоне груз должен был остаться нетронутым». А может там золото, драгоценности, утерянная янтарная комната или оружие возмездия? Усмехнулся Виктор. А что нет-то, но это уже не так интересно, хотя может и инопланетяне какие, я слышал, что была у них разработка летающих блюдец по каким-то образцам, может там и такие технологии. Это же, чем выше поднимались, тем холоднее становилось. Уже слышался вой в йоги что бушевало на поверхности, уже обжигал лицо настоящий нешуточный холод. Стало зябко, холодно. Вот уже и появился в поле зрения их, уже неплохо занесенный снегом, вездеход. Они быстро взобрались по скобам на его массивную тушу, впихнулись в теплую кабину, и Сергей радостно вручил огромную книгу Дмитрию. «На, дорогой, изучай, а мы пока отдохнем, намерзлись Там это, бушует конкретно, морозяка бешеная, да ведь? – Да, прохладновато, Дим, там полная подводная лодка мертвецов, страшно вспомнить, и все так узко, хрен пройдешь, мне, наверное, в кошмарах снится будет. Сергей уже устроился поудобнее, не забыв выложить альпинистский топорик, прикрыл глаза и вовсю собрался спать, Виктор даже удивился. Как после такого можно вот так вот запросто попытаться закимарить? Нет, из разного они тесто слеплены с Сергеем, из абсолютно разного. Уже через минуту Сергей тихонько посапывал, уснул. Зверюга. Только и смог сказать Виктор, я так не смогу. Что там было? Поподробнее. Не знаю. Пожал плечами. Одни мертвецы, кровь лужами, и все замерзло напрочь. Оружие кругом валяется и «Слушай, да у Сереги с собой пистолет, он там его подобрал. Не знаю, надо тебе это знать или нет, но лучше, чтобы знал». «Хорошо, правильно, спасибо, что сказал. Ты отдыхай, я пока полистаю». И он открыл борт-журнал. Из него тут же вылетело несколько листочков. Спланировали на пол. Дмитрий попытался их поднять, но сморщился от боли, сказал Ведь подай, пожалуйста. – А, да, сейчас. Виктор ловко собрал листочки. – Ты тоже отдыхай, поешь и попробуй поспать. С базы ответили – отправили транспорт, но будет не скоро. Сутки или двое, как пойдет. – Понимаю, – со вздохом ответил Виктор, погодка та еще. Сергей проснулся, потянулся, глянул в сторону. «Виктор и Дмитрий спали». Виктор просто уснул, удобно устроившись на откинутом сиденье. А вот Дмитрий, по всему видно, уснул, изучая борт-журнал, что покоился открытым на его коленях. На самом деле он не мгновенно уснул. Слышал слова о том, что времени у него не очень много, что помощь придет через пару суток максимум, а минимум сутки только и есть. А значит, времени на изучение находки сгулькин нос. Он тихонько. Максимально стараясь не шуметь, открыл дверь вездехода. Тут же повеяло холодом. Затрепетали страницы борт-журнала под пальцами Дмитрия. Виктор поморщился во сне. Сергей бесшумно юркнул в приоткрытую щель и столь же аккуратно, тихонько, прикрыл дверь за собой. Лишь едва слышимый щелчок замка и был слышен. «Он ловко!» Не звякнув ботинками оскобы на бортах, спустился и быстро зашагал вниз по разлому. Мертвецов он не боялся, не то что очень часто приходилось с ними контактировать, но вот так природно у него сложилось, поэтому и лезть в одиночку внутрь подводной лодки, где что ни шаг, то тело, он не боялся. Дмитрий вздрогнул, проснулся, пальцы почему-то чувствовали холод и влагу, посмотрел на руки, мокрые. На странице борт журнала чуть поплыли буквы от воды, попавшей на ровные убористые строчки. Чернила потекли. Наверное, еще перьевой ручкой писал Вольфгант. «Откуда влага? Откуда холод?» Резко обернулся в сторону. «Сергея нет». «Тот же повернулся в другую сторону», – растолкал Виктора. И как только тот открыл глаза, сказал торопливо, «Сергей ушел. Иди за ним!» У них там оружие возмездия. Я не знаю что, но Вольфганг записал, что это восстановит величие Германии. Боюсь что. Я не знаю что это может быть. Да твою мать!» Только и высказался Виктор. Быстрым звизгом молнии запахнул свою куртку, накинул капюшон и выскочил из вездехода. Хлопнула дверь. Дмитрий же торопливо стал читать дальше с того момента, на котором остановился. Там в основном шли возвышенные, бравурные размышления Вольфганта о том, что Рейх еще раз кинет крылья, еще зайдет в крутой атаке на своих врагов и сломит шею коммунизма, закопает всех этих Иванов и их прихлебателей. Чувствовалось, что он и правда верил в избранность их нации, в богоподобность их фюрера, верил в абсолютную правоту Гитлера. Вот только главного не попадалось. Что за оружие возмездия? Лишь раз в строках промелькнуло, что ему был передан пакет с секретными документами о разработке, и еще в каком-то там кесоне пломбированные ящики. не драгоценности, не еще что-то, а именно оружие. От этого становилось страшно. Сергей ловко спустился вниз по скобам лестницы в подводную лодку. Тут уже было ощутимо теплее, даже чуть пованивать стало пока еще с тылой кровью, но дальше будет хуже, надо будет потом, когда он закончит с поисками, заглушить двигатель, чтобы снова все замерзло. Но это потом, сейчас его ждут сокровища Рейха. Виктор уже бегом бежал по пещере, вот-вот и покажется грот. Сам того не заметив, он вылетел под его высокие своды и не сбавляя скорости, помчался к силуэту подводной лодки. Дмитрий торопливо перелистал на несколько страниц вперед, увидел, что журнал обрывается. Оставалось не так много до конца, буквально с пяток другой страниц. Поэтому он не стал читать с конца, а вернулся к тому месту, на котором остановился. Вернулся и не прогадал. Ящики загружали в порту при мне. Баллоны, газовые баллоны, длинные и тяжелые. Как будто мы вернулись в прошлое к позорному Версальскому миру. Словно снова грядут газовые атаки. «Я не люблю газ. Он неблагороден. Он отвратителен по своей природе. Это подлое оружие. Отвратительное». Куратору из научников я так и сказал. Подошел к нему и заявил. «Герр, доктор, это подло. Это недостойно Германии. Недостойно арийского воина использовать на поле боя газ. Мы должны добывать победу в битве, а не идти по трупам врагов». И к тому же, уже давно не девятнадцатый год. Теперь и флот, и авиация, и газ – всего лишь отсрочка. Одна-другая удачная атаки, и снова появятся у всех противогазы. Газ – это не выход. А этот научник посмотрел на меня едва ли не презрительно и сказал «Это не для Иванов, не для врагов, это для нас. То, что сделает из верного Германии солдата сверхчеловека. Только надо еще чуть-чуть поработать». «Надо еще кое-что успеть. А тут? Тут мы уже не сможем. канонада уже слышно в Берлине. И мне страшно, но я хочу верить в победу Германии. Что они сделали мы, то доделают другие. Удачи вам, капитан!» «И тогда я понял. Это настоящий немец. Он жертвует собой. Он остается тут, на тонущем корабле. А мы были бы подлыми крысами, если бы побежали просто так». «Но нет. Это наша великая миссия. И это мы, и другие, на время затаившиеся, станем теми сверхлюдьми, о которых мечтал наш фюрер!» «Газ», — вслух сказал Дмитрий. «Зашибись. Это был один из худших вариантов. Бомбу, хоть и ядерную, надо еще как-то умудриться активировать. Что-то еще техническое тоже. А вот газ — это оружие в себе». Только отверни вентиль, и все, фатальный результат достигнут. Он схватил рацию сидения рядом с ним, нажал на кнопку, выпалил. – Виктор, слышишь меня? Виктор, прием! Тишина. Тут же выпалил снова. – Сергей, если слышишь, ответь, Сергей! Взгляд в сторону на то место, где спал Сергей. Рация. Он ее с собой не взял, и рядом с рацией еще альпинистский топорик. И снова тогда. Виктор, ответь! Все очень серьезно! Виктор! Ведь, пожалуйста, ответь! Он торопился. По скобам Виктор буквально скатился. Его поразило, насколько теплее стало в подводной лодке. А еще запах. Пока не очень явственный, но уже достаточно неприятный. Так пахнет в мясных рядах на рынках. Кровь и мясо. Мясо и кровь. Он полагал, что кесон куда так стремился Сергей, находится где-то в стороне машинного отделения. Поэтому и торопился именно в ту сторону. Бросился, не глядя под ноги. Споткнулся о выставленную в сторону руку мертвеца и растянулся на железном полу. Не заметил, как из нагрудного кармана юркой торпедой вылетела рация. Вскочил и поторопился вперед. «Сергей!» Закричал он на ходу. «Серега! Не дури!» «Тут нет сокровищ! Это оружие! Какое-то оружие возмездия! Слышишь меня?» Сергей услышал далекий голос Виктора. Тот кричал что-то, но что не разобрать. Он уже был в том самом кессоне. Тут было, надо сказать, пустовато. Нет, он рассчитывал увидеть. Буквально с десяток длинных ящиков, довольно хорошо занайтованных, и всякий обыденный скарб. Как то мешки с провизией, рассыпавшиеся по полу банки консервов. Один из ящиков все же упал. Доски расколоты, но пломба на замке сохранилась. Может быть, все-таки там что-то ценное? В мыслях ему грезились россыпи украшений. Всякие там золотые кубки и блюда, инкрустированные драгоценными камнями. Даже доля от такой добычи дорогого стоит. Он хватанул расколотый ящик за крышку, дернул Но от древности своей ящик ничуть не попортился. Не подгнил, не рассохся. Холод хорошо сохранил прочность дерева. «Ещё рывок!» Бесполезно. Навесной замок держал прочно. Только звякалась душка о Глянул по сторонам в поисках чего-нибудь, похожего на ломик. Нет. Жаль, что выложил топорик перед сном. Жаль. Удобная штука. Сейчас бы пригодилась. Забыл, пока выбирался, не заметил. Тубина. Сказал в сердцах, но все же начал охлопывать себя по карманам куртки и… вот оно, достал кольт, выщелкнул обойму, поблескивают патроны латунными гильзами. Снова обойму в рукоятку, оттянул затвор, предохранитель, ткнул ствол почти в упор в дужку замка, выдохнул медленно и нажал на спусковой крючок. Виктор услышал выстрел и припустился ещё быстрее. С направлением, как оказалось, он угадал. Чем ближе он был к машинному отделению, тем теплее становилось. А может это и от бега, от торопливости его ему так казалось. Он снова заорал на бегу. «Серёга, тут нет ничего ценного! Оружие! Тут какое-то оружие!» На бегу, боясь, что вдруг у Сергея снесёт крышу от жажды наживы, а при нём пистолет. Он хватанул с пола люгер с надеждой, что одного его вида хватит, чтобы остудить горячую голову охотника за сокровищами. Схватил и не заметил, как по полу размазалась кровь. Уже растаяла, подтаяла и не оглядывался, не видел, что за ним оставались кровавые отпечатки следов на рифленом железном полу. – Нет ничего ценного, оружие! Сергей услышал крик, но все же душка замка была перебита на две трети. Что же, останавливаться на полпути теперь? Он ухнул рукояткой кольта по замку. И еще раз, и еще. Разбил. Откинул замок в сторону. Распахнул ящик. И увидел длинные черные газовые баллоны. Просто газовые баллоны. Какой-нибудь их иприт. Или еще что-то в этом роде. Может быть в других ящиках? Он со вздохом глянул на высокую их стопку, цокнул языком от обиды. Он и сам-то не особо верил, что в них может быть что-то другое. А газ? На что он ему? Гадость какая-то смертельная, как в Первой мировой войне. Нет, нафиг надо. Такая находка и такой результат. Пшик, ничто. А ведь еще с детства мечтал найти ларец или что-то в том же роде. Облазил все заброшки. Ломал стены. Заглядывал в печки брошенных избёнок, когда они с друзьями ходили в походы по Сибири. «Я здесь!» – крикнул он. «Сюда ведь, сюда!» Было столкновение с айсбергом. Незначительное. Но один из ящиков упал. Пошёл газ. Я приказал проложить путь в резервный грот. По достижению подам сигнал о своём местонахождении. «Надеюсь, нас найдут». В рубке, во избежание случайностей, я один. Вход заблокирован. Ложусь на курс. Экстренные меры вызваны странным поведением экипажа. Подробностей я не знаю. Началась стрельба. Слышные крики. Связи с отделениями, с отсеками нет. Никто не отвечает. Я не знаю, что происходит. Пакет с секретными документами у меня здесь, в рубке. В сейфе. Я не думаю, что выживу. Но я хочу знать, в чем будет заключаться наша победа. Если я вдруг выживу, я готов понести наказание за свое вероломство. Если нет, Господь мне судья. Записи в журнале на этом обрывались. Ничуть не приподнялась завеса тайны. Ничуть. Дмитрий вздохнул. Вспомнил о листочках, что рассыпались по полу, которые ему собирал Виктор. Достал их... Приступил к чтению напечатанного на машинке текста. «Тут только баллоны, газовые баллоны, представляешь?» – начал Сергей, как только Виктор заскочил в кесон и только после увидел у того в руке пистолет. Усмехнулся, спросил. «Ты хоть им пользоваться умеешь?» «Нажимай да стреляй, чего тут уметь?» «Заряжен?» «Не знаю, можно проверить» – и Виктор приподнял Люгер, Но на Сергея не навёл. Всё, всё, давай не экспериментировать. Он поднял руки, в одной из которых до сих пор сжимал кольт. Уберём стволы, и всё будет хорошо. Смотри, я аккуратно положу его в карман. Хорошая вещица. Не хочу выбрасывать. Вот так. Взял пистолет двумя пальцами за рукоятку и опустил его в карман. А теперь ты убери свой. Не выбрасывай. Будет сувенир. Да... Виктор широко и открыто улыбнулся. Есть что вспомнить. Такое приключение можно и внукам рассказать. А я ведь знаешь, всю жизнь мечтал клад найти. Нет, ты не улыбайся, я правду говорю. «Остров сокровищ» — любимая книжка была. До дыр зачитал. Такая мечта сорвалась. Обидно. Глупо вообще. Притих. Лицо его стало напряженным. Сказал тихо. Ты слышал? Что? Тише! На листочках с машинописным текстом не было особо ничего интересного. Химия, описание воздействия на те или иные области мозга и прочее в том же духе. Был бы он, Дмитрий, хотя бы как-то связан с медициной, биологией или еще чем-то в этом роде, может быть и понял хоть что-то. А так Филькина грамота. Он торопливо пробегал глазами по строчкам. Путаясь и особо не понимая, про что там сейчас пишется. Лобные доли, гипоталамусы или еще что-то. Но вот попался ему на глаза увесистый абзац, не изобилующий специальными понятиями. Первичные результаты на образцах до 49-го показывали, что увеличивается способность подопытных к выживанию, но лишь до уровня невосприимчивости к болевым эффектам. После наработки смеси номер 24 на образцах от 50 и до 76 жизнеспособность подопытных возросла многократно. Различные повреждения, не несущие повреждения жизненно важных органов, не вели к гибели. Объекты продолжали перемещаться. После доработки смеси, образец номер 41, получилось довести жизнеспособных подопытных до невероятных пределов. Любые механические повреждения, за исключением центральной нервной системы и позвоночного столба, не ведут к гибели. Также выявлено, что и длительный период кислородного голодания, и иные способы умерщвления на подопытных не действуют. – Мертвецы, – тихо прошептал Дмитрий. Испугался, но тут же облегченно выдохнул. – Они вморожены, значит, значит, бездействуют, но все же страшно. Это тот самый зомби-апокалипсис, о котором столь упорно твердят в романах и фильмах. А тут вот оно, уже не в теории, уже не в страшилках, а в баллонах, в газе. Бери да пользуй. Страшно подумать. В распахнутый створ входа кессона ввалился мертвец. Вполне себе настоящий такой фашист, как в фильмах ужасов. Мертвый в форме, весь в крови с разъявленной пастью что будто отвисла и не могла закрыться. Выцветшие мёртвые глазные его яблоки на выкате беспрестанно двигались, выискивали кого-то, что-то, и только они с Виктором попались ему на глаза, как тот засипел и неуклюже. Видно ещё, что до конца не разморозился, зашагал вперёд. На удивление Виктор среагировал первым. Люгер в его руке ткнулся в сторону мертвеца. Бахнул раскатистый выстрел, мертвеца дёрнуло, вырвало кусок плеча, но он не упал, только с шага спился И в это же мгновение Сергей будто ожил, тоже выхватил кольт, прицелился, выстрелил, уже ошметок от головы отлетел. Фашист бахнулся на пол, но продолжал возиться. Жил, если так можно было сказать. «Бежим!» Выпалил Виктор. И они, оббежав мертвеца по малой дуге, бросились вперед. На выходе Сергей остановился, торопливо закрыл переборку, провернул штурвал. Пусть попробует выбраться, быстрее, бросились вперед. Мертвецы мал по малу поднимались, этот разморозился первым, то ли у теплового узла где-то валялся, то ли самый прыткий при жизни был, но он был первым, те, мимо которых они проносились, двигались медленнее. Да еще и не целиком выморозились из ледяного своего плена. Дергались, пытаясь оторваться от пола. Один из фрицев при их виде вцепился в свою примороженную к стене руку зубами, чтобы быстрее освободиться. Хуть до выхода недалекий, но метаться рядом вокруг всех этих оживающих тварей, что норовили ухватиться, вцепиться, все это значительно снижало скорость. А в одной развязке, где тоннели лодки расходились на три направления, завязли. Сергей ухватил за ногу один из мертвецов. Другой уже поднимался. Уже почти смог встать. Виктор почти в упор выстрелил поднимающемуся в голову. Тот рухнул замертво. А Виктор хватанул с пола какой-то пруд. И со всей дури опустил его на руку мертвеца. Явственно хрустнуло. Сергей вырвался. Но Виктора самого уже ухватили. И снова пистолет. Только уже Кольт Сергея ряпнул. И Виктор почувствовал, что вновь свободен. Быстрее. Дальше. К выходу. Вот только уже не просто это. Узкий тоннель полнился толпами тварей. Еще из боковых направлений подходили новые. И вперед тяжело, и сзади поджимали. Откуда их столько? Дмитрий вчитывался в строки. И когда перед ним оказался следующий лист, он обмер. Оказывается, Вольфганг не оборвал своих записей. Просто стал писать на машинописных листках прямо поверх напечатанного текста. «Сверхчеловек! Я верил в нашу силу! В силу нашего оружия! В несгибаемую твердость немецкого характера! Я верил, что все они – животные, достойные только служить! Все эти славянские иваны, цыгане, подлые евреи!» Все они, те, кого бы стоило оставить, способны только на служение. Все они дикари. Так я полагал. Я прочел эти чертовы документы из пакета. Все испытуемые были из этих отбросов, ни единой капли нашей благородной крови. Я читал и восторгался тому, как я был прав, что они – это звери, что, получив власть над самой смертью, став сверхчеловеком, они могут желать лишь одного, «Жрать, убивать, крошить. И теперь, когда там, за переборкой бушует бойня, я тоже полагал, что весь этот сброд, который набрали в последний рейс из обрывков экипажей, тоже не наши люди, не отличающиеся благородством происхождения. Но нет, прошло почти три часа. Я понимаю, что фильтры очистки, что есть тут, на Капитанском мостике, пропускают этот чёртов газ. «Я уже близок к цели! Скоро буду входить в грот!» Но и я надышался этим газом. Газом, что сделает из меня сверхчеловека. И меня это пугает. Я только закрываю глаза и вижу кровь. Я вижу кишки, окровавленные пасти, что жрут живое, кричащее мясо. И мне становится от этого... Хорошо. Мне тяжело. И чем дальше, тем сложнее противиться этому желанию. Но я все еще верю. Хоть слабо, но я верю, что смогу перешагнуть через безумие. Я чист кровью. Я чист своим происхождением. Я верю. Я верю. Скоро будет грот. Я должен добраться. Я должен подать сигнал, чтобы не пропали наработки. Чтобы… Я должен! Это мой долг. Долг офицера. У лестницы, ведущей к свободе, была бойня. Сергей с Виктором бились, отталкивали, шли вперед, кричали, и вот Виктор упал! Над ним стоял Сергей, отмахивался, бил и крушил, толкал, патронов уже не было. Виктор увидел рацию, схватил ее, нажал на прием, но не успел ничего сказать, откатился в сторону. Рядом упал один из немцев, клацали челюсти, тянулись почерневшие руки. Виктор поднялся. В единый рывок запрыгнул на лестницу. Ухватился за перекладины. Полез. На нем повисла целая грость оживших мертвецов. Не отпускали. Держали. Сил не было подняться хотя бы на одну перекладину выше. Он брыкался. Что-то орал. От укусов спасали толстые штаны. Но все одно было больно. Очень больно. Его ноги мяли зубами, вырывали штанин белесые комья ватина. Руки не выдержали, он сорвался. Тут же на него навалилось тело три, не меньше. Он орал, бил куда-то, срывался голос. Руки молотили куда ни попадя. Кого-то отталкивал, кого-то бил. Что-то попало под руку на теле врага. Хватанул, стал махать. Это был нож. «Удар в висок твари, что было нос к носу с ним!» «Хруст!» Тварь обмякла. Загрохотали выстрелы. «Целая очередь!» И он почувствовал, что чуть легче дышать. Смог подняться на колени. Оглянулся и увидел Сергея с МП-40 в руках. Увидел, что в горячке боя их уже сместили от трапа. Они уже почти у переборки в направлении капитанского мостика. А сзади, из прохода, пруд и пруд, непрекращающимся потоком, все новые твари. Бежим! Сергей, залитый кровью и чем-то черным, на бегу схватил его одной рукой за капюшон, умудрился поставить на ноги, потащил за собой. Куда? В Там выход! У капитана выход на поверхность! Мертвец в кисоне смог подняться на ноги. Тут была еда. Она может быть все еще тут. Он не видел ничего. Пуля, что поразила в голову, повредила. Он был в темноте. Шаг вперед. Еще. Препятствие. Бить. Его черные обмороженные руки наносили тяжелые удары по доскам древних ящиков. Он чувствовал, как препятствие подается под его ударами. Сдвигается. Снова бить. Бить. Бить. Бить. «Там где-то мясо. Добыча!» Уже чуть смещенные в те давние годы при столкновении с айсбергом ящики кое-как держались, но уже пошатывались верхние. Еще чуть, еще чуть-чуть, и падение будет неотвратимым. Слепой мертвец вошел в раж. Он чувствовал, что сильней. Он может пробиться через стоящее у него на пути. Он может. Рация зашипела. Рация зашипела. А в следующее мгновение взорвалась криками, матом, каким-то мертвенным воем. Громыхало железо, кричали, а потом очередь из автомата. Такое ни с чем не спутаешь. «Вить! Серёг!» – кричал в рацию Дмитрий, но тщетно, ответа не было. Потом крик «Бежим!», и связь оборвалась. Кто кричал, голоса он не узнал. Виктор и Сергей неслись по полупустым коридорам. Встречающихся врагов было мало, большинство ушли на шум и встретили их там, у лестницы. Оставшиеся тут были наиболее замороженными. И вот трапик, и вот капитан в той отличающейся форме при оружии. Он быстро зыркнул в их сторону взглядом. Руки его рефлекторно хватанули болтающийся на ремне у груди МП-40. И он даже нажал на спусковой крючок. Послышался пустой щелчок байка. Сергей с ходу, ударом приклада, сбросил капитана с мостков. Тот громко ухнулся на железный пол. Завалился, пытаясь подняться. Они влетели в капитанскую рубку. Захлопнули громко переборку. Сергей провернул штурвал. «Цел?» – спросил у Виктора. Тот усмехнулся. «Какой там цел? Рваный, драный?» Бочина раскалывается от боли. Наверное, ребра сломаны. Почти. Ты тоже? Стой, у меня же. Торопливо достал рацию, нажал на кнопку, выпалил. Дим, слышишь? Ты меня слышишь? Верхний ящик не удержался, покачнулся и ухнул на голову слепого мертвеца. Мертвец упал и ящик сверху хрустнуло дерево. Громко звякнули баллоны в его нутре. Зло зашипел газом сбитый вентиль. «Да, слышу!» Дмитрий был готов прыгать от радости. «Что там у вас происходит?» «Тут ад и живые мертвецы. Я не шучу!» Виктор закашлялся. «Мы в капитанской рубке. Серёга говорит, есть выход!» И тут же в сторону. «Серёга, как там? Всё примерзло, нахрен!» Голос едва доносился. Снова послышался звон металла, видать пытался сбить всё это нахрен примерши. «Пытаемся пробиться, Дим, тут что-то с чем-то, ещё и немцы. Я такое только в кино видел, чуть не обосрался, что в записях? Только не говори, что это передаётся через укусы, как в кино. Я весь покусанный, и Серёга тоже, места живого нет!» «Это оружие возмездия, газ, он их такими сделал, сверхчеловеки долбаны! «Не бойтесь, опасен только газ», тут так написано. «Слава Богу, только это, у них люк открыт, не знаю додумается или нет вылезти, ты на всякий случай закройся». «Спасибо, блин, что ж так-то, что не закрыли?» «Да я залазил, не думал, что вот так всё будет, даже в мыслях не было, ещё что-то интересное в записях есть?» Ничего, там больше размышления о величии германской нации, о чистоте крови и прочий нацистский бред. Похоже, у Вольфганга это их капитан, реально крышу на этой теме снесло. Время такое было. Крик в сторону. Серега, как там, еще чуть осталось, уже движется. Сергей закашлялся. <клых> Чем воняет? <клых> воняет? Спросил Виктор. Тишина в эфире. Страшная тишина. Воняет? Заорал Дмитрий. «Виктор, воняет или нет? Может, это мертвичиной прёт? Скажи, мертвичиной?» «Нет». Голос у Виктора был жёсткий, злой. «Не мертвичиной. Серёга, слазь!» «Чё?» В ответе возмущение. «Слазь, надо ждать!» «Дим». В голосе даже нотки страха не прорезалось. Только металлическая, звенящая злоба. «Сколько времени надо? Написано?» Тут нет точных данных. Если брать по времени аварии и по записям, то от 10 минут и до непонятно сколько. Вольфгант продержался несколько часов. Я еще не все дочитал. Ну тогда читай. До связи. Сигнал оборвался. До связи, сказал Виктор. И уже отключив рацию, добавил. Если повезет. Ведь что за фигня? Соскочил с лестницы Сергей. В руке он сжимал какой-то обломок трубы. «И где только взял?» «Вонь, чуешь?» «Да?» «Это газ. Газ, который их сделал такими. Возможно. А может, просто воняет. Может, что-то они там порушили, подожгли и как-то, или еще что?» «Я надеюсь, что просто воняет. Но нам с тобой нельзя туда!» Морщась от боли, показал пальцем наверх. «Нельзя туда такими!» «С чего ты взял?» «Димка читает там этот журнал». «Понятно». Вздохнул, уселся рядом. Глянул на шмайзер, что так и висел на его груди. Полез в нагрудный карман, выудил оттуда уже не Кольт, тот потерял в схватке, а традиционный для здешних широт – Люгер. «На, зачем? Если я башкой двинусь, тебе поможет. Да и застрелиться на крайняк не помешает» одну Нужная в хозяйстве вещь. Виктор тоже рассмеялся. Хоть раз ты со своей шуткой в десятку попал. Хоть раз. Он никак не мог остановиться. Истерический смех так и рвался из него. А переборку тяжело и сильно бухнуло. Такие они дошли. Теперь вся эта прорва мертвецов там. Ломятся. Ждут. Жаждут. Смех оборвался. Они... Тихо сказал Виктор. А ты спроси, кто там? И Сергей снова рассмеялся. Ну да, ну да. Виктор откинулся спиной на стену, прикрыл глаза. Захотелось уснуть, поспать, да и вообще жрать охота. Охота жрать. Очень. Когда он ел в последний раз, это это тогда, когда они еще ехали, или... «Ты чего рычишь, ведь, а?» «Серега, я…» Виктор тяжело дышал, взгляд его бесцельно метался из стороны в сторону, лишь бы не смотреть на него, на Сергея. «Я…» «Да ты просто струхнул, малость, это паническая атака! Ты держись, ведь, держись! Давай, будь молодцом!» «Я…» «Молчи!» Он охватил его за плечо приезжал к себе, о хорошем думаем, о мамке там, о детях, у тебя же дочка, да, вот про дочку думай, про жену, все хорошо будет, Верь. это просто страх, просто страх, запомни. Дмитрий торопливо читал, узнал, что Вольфганг все дальше и дальше погружался в пучину безумия, если бы не эта его фанатичная упертость. Вера в праведность их пути, может быть обратился он и раньше, а потом произошло осознание, лишь короткий миг. Это яд, это не бремя белого человека, не сверхчеловек, это всего лишь оружие, и мы такие же, как и все люди, мы ничуть не исключительнее евреев, цыган и прочего мусора. Почему я думаю только о крови и убийстве? Почему? Я не хочу так. Не хочу. Это страшное оружие. Я должен его уничтожить. Я… Кнопка. Я нажму её, и не останется никаких следов. Грот. Я уже доплыл. Да. Двигатели остановлены. Выключены. Стоп, машина. Да. Я… У меня есть много оружия. Я ещё повоюю. Я ещё… Голос был неузнаваемый, сипящий, хрипящий, больше похожий на звериный рык, чем на голос человека. «Дальше можешь не читать». «Это кто, Витя?» «Витя мертв». «Ты его…» «Он сам. Он понял. И сам. Мы тут, это, при оружии, обстановочка такая». Голос его становился более человеческим. Но все одно звучало утробно. «Дим...» «Что?» – с готовностью ответил он. «Тут кнопочка неуставная под стеклянным колпачком. Я правильно понимаю...» «Не торопись. Придет помощь, мы что-нибудь...» «Я правильно понимаю, зачем она здесь? Это оно?» «Да». «Уходи. Уходи, Дим. Я пять минут тебе даю, а потом...» Меня может и на пять минут не хватить. Я постараюсь, но ты прямо сейчас уходи. – Понял, только я… – Больше пяти минут не дам. Я слабее Вольфганта. Час не протяну. Давай, иди. И Дмитрий пошел, торопливо, как мог. Подволакивая ногу, кое-как он выбрался из кабины, не забыв прихватить с собой борт-журнал и дальше полез вверх, по склону. Он не взбирался, он полз, то и дело шипя от боли в распухшем колене. «Выше, выше!» Вот уже обледенелый камень расщелины сменился на снег. Руки глубоко провалились в сугроб. И он все полз и полз, выше и выше, вот он уже выбрался на утрамбованный наст, в лицо хлестала злая поземка. Завывал глотками сотен мертвецов ветер, еще чуть-чуть. Пухнуло глухо, задрожала земля под ним. Снег двинулся, стаскивая Дмитрия обратно к расщелине. Тот заработал руками, ногами, взвыл от боли в голос и едва-едва удержался на краю. И все, расщелины как и нет, все засыпало, все обсыпалось. Ровное снежное поле вокруг. «Ничего». И тут же, словно по команде, как-то разом наступила тишина. Стих ветер, опала поземка, тишь. Дмитрий выдернул из кармана рацию. «Сергей! Сергей! Ты меня слышишь? Сергей!» Тишина. Конечно же, он ничего не слышал. Кончено. Он раскидал руками снег, сделал ямку, стал рвать страницы из борт журнала а после поднес к ним огонек зажигалки. Сухая ломкая бумага вспыхнула легко, затрепетал уютный теплый огонь. А он все рвал и рвал страницы, комкал и бросал их в пламя. Отчет спасательной экспедиции. Вездеход не был обнаружен, произошел сход снега, возможно обрушение расщелины. Двое других членов экспедиции, Виктор Андреевич Захаров и Сергей Владимирович Томкин, были погребены при завале. Согласно показаниям сейсмостанции, произошло обрушение сводов. Дальнейшие попытки поисков вездехода и погибших считаем бессмысленными. Дмитрий Павлович Маркин был обнаружен рядом с провалом. Сидел и грелся у костра. Состояние удовлетворительное. Сильно повреждено колено. Эвакуирован. Эвакуирован. Никто из спасателей так и не взглянул на догорающие в том самом костерке бумаги, а там в язычках пламени догорали последние строки, последние слова давнего офицера, капитана подводной лодки Вольфганта «Мы не высшая раса, мы не боги нового мира, мы звери, мы чудовища, а звери должны подохнуть, как бешеные собаки».